Это был итог бытия гения, его подвиг. Как ни был, Маркс крепок духом, он начал страдать. Через два месяца после опубликования «Капитала» Карл писал Фридриху, «Молчание моей книги нервирует меня. Я не получаю никаких сведений. Немцы славные ребята. Их заслуги в этой области в качестве прислужников англичан, французов и даже итальянцев действительно дали им право игнорировать мою книгу. Наши люди там не умеют агитировать». Однако остается делать то, что делают русские — ждать. Терпение — это основа русской дипломатии и успехов. Но наш брат, который живет лишь один раз, может околеть, не дождавшись. Коварный замысел врагов и невежд, молчание о капитале, приносил большой вред. Маркс понимал, какое всесокрушающее оружие дал он своей книгой все армии революционеров и рабочих. Но книгу преднамеренно, упорно и злобно замалчивали — а надо было объяснить, донести учение тем, кому оно предназначалось. Заговор критики требовал ответной атаки единомышленников. Враги постоянно действенны, что не всегда можно сказать о тех, кто называется друзьями. Но Энгельс был настоящим другом и первый понял, что далее ждать нельзя. Между Марксом и большинством человечества, которому он отдал себя всего с юных лет, стало хитроумное вражеское заграждение. Влиятельные газеты принадлежали буржуазии. Энгриц решил пробить брешь. Статьи о книге тоже, что ветер, разносящий семена, что в сполах зорниц освещающих небо из края в край. В схватке друг не задастся вопросом, следует ли ему броситься вперед, чтобы спасти товарища, никому не придет в голову осудить этот естественный порыв. Иное бывает в тихой заводе мещанской повседневности, где считается почас неудобным ступиться за друга, чтобы не подумали о сговоре когда цель велика и полезна людям, кому же, как не единомышленнику, прийти на помощь. И соратники принялись писать критические разборы труда Маркса, чтобы привлечь к нему внимание, проложить дороги, вызвать на поединок критиков. Им удалось напечатать во многих буржуазных газетах заметки о выходе книги, отзывы на нее и даже поместить биографическую статью об авторе вместе с его портретом. Последнее, однако, не понравилась Марксу, Он терпеть не мог ничего напоминающего рекламу. Я считаю это скорее вредным, чем полезным, объявил он с неудовольствием, и не соответствующим достоинству человека науки. Редакция энциклопедического словаря Мейера уже давно письменно просила меня доставить ей мою биографию. Я не только не послал ее, но даже не ответил на письмо. Усилия друзей увенчались успехом. Произведение Маркса было замечено. Вскоре появились статьи о капитале. Даже Арнольд Руге, многолетний идейный противник Маркса, выступил в печати с оценкой могучей книги и заявил, что она составляет эпоху и бросает блестящий, порой ослепляющий свет на развитие и гибель, на родовые муки и страшные дни страданий различных исторических эпох. Исследования о прибавочной стоимости вследствие неоплаченного труда об экспроприации рабочих, которые раньше работали на себя, и предстоящая экспроприация экспроприаторов — классические. Маркс обладает широкой ученостью и блестящим диалектическим талантом. Книга превышает горизонт многих людей и газетных писак, но она совершенно несомненно проникнет в общее сознание и, несмотря на свои широкие задания или даже именно благодаря им, будет иметь могущественное влияние. Людвиг Фейербах был не менее поражен титаническим размахом труда Маркса. Он заявил, что книга изобилует интереснейшими, неоспоримыми, хотя и ужасными фактами. Почтительно и многословно писал о «Капитале» профессор Дюринг, считавшийся знатоком вопроса. Были и нелепые высказывания. Старый поэт Фрейлиград, которому Маркс подарил «Капитал», сообщал, что вынес много поучительного из чтения книги и зная о самом положительном отношении к ней купцов и фабрикантов на Рейне. Бывший редактор славной новой Рейнской газеты увидел в «Капитале» только полезный источник знания и руководства для молодых коммерсантов. Вскоре появилась еще одна возможность для пропаганды «Капитала». С января 1867 года Вильгельм Липкнихт начал издавать в Лейпциге «Газету». Энгельс мог отныне писать без тех недомолвок и к которым приходилось прибегать, чтобы быть напечатанным. Высокое признание получило творение Маркса среди передовых людей России —